Глава тридцать девятая. Как только открылась входная дверь, в нос ударил кисловатый запах пота, дешевого табака и паленого алкоголя. — Ты очень Райли? — спросил я у изрядно помятого мужчины, появившегося на пороге. Темные мешки под глазами, впалые щеки и глубокие морщины на лбу. Выглядел он неприятно, а пах так, что тотчас захотелось отступить на шаг. — Ну и... Дыхнув на меня перегаром, он потер покрытый двухнедельный щетиной подбородок и оперся плечом о дверной косяк. «А ты из...» Он заторможенно указал на меня пальцем и прищурился, припоминая. «Из этого? Ну как его? Дома какого-то?» Именно такими, скорее всего, и представляли себе чистокровные низших. «Кто там?» Раздался слабый женский голос из глубины квартиры, а следом послышался нестройный звон бутылок. «Да подожди!» Крикнул он в ответ и с хитрой улыбкой спросил меня. «Еще заплатить хочешь?» Тут он подошел ближе, и я с нескрываемым отвращением все же сделал шаг назад. «Ты от Эдварда? Я помню наш уговор. Никакого вскрытия и расследования. Но Райли был мне как сын. Я вообще-то все еще горюю. Места себе не нахожу». «Так горюешь, что на похороны не пришел?» Процедил я. «А, ну да, занят был!» Мужик махнул рукой и огляделся, как если бы нас подслушивали, а затем уточнил. «Так ты из того дома? Может, еще подкинешь денжат? А то как-то быстро вы Райли похоронили!» «Ага», — ответил я, доставая бейсбольную биту, которую держал все это время за спиной. «Все верно. Я из Дома спасения и поддержки, ты, чертов ублюдок!» «Че это?» Низший напрягся и медленно попятился. Увидев Адама с битой, я подумал о том, что это отличная штука, чтобы выбить дерьмо из парочки людей. Этот сукин сын как раз нуждался в прочистке мозгов. «Это тебе привет отраились того света!» С улыбкой произнес я, замахнулся и ударил его битой по голове. Мужчина вскрикнул, упал и схватился за рассеченный лоб. Я сжимал в руках биту, переступая порог. как только он посмел упомянуть Райли. Во мне кипела лютая ненависть к этому отморозку. Он продолжал кричать так, что пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не размозжить ему голову, заткнув навсегда. Размазывая по лицу кровавую дорожку, Ниши выплевывал ругательство в мой адрес. Я ударил его на этот раз в живот, он из тошного пяса гнулся, инстинктивно прикрыл голову рукой. Правый глаз налился кровью, и он, зажмурившись, начал барыкаться, пытаясь ударить меня по ногам. «Нравится бить детей? Эй, выродок!» Поудобнее перехватив биту, я приложил больше усилий и хорошенько огрел его по колену. Кость громко хрустнула, отчего он завопил с удвоенной силой. «Нравится бить слабых, да? Ублюдок, как тебе на месте, Райли?» Повернувшись, я захлопнул входную дверь и еще раз пнул его ногой по спине. «Замолчи, пока еще не получил!» – прошипел я. В коридоре, держась за стену, появилась женщина. Под растянутой выцветшей футболкой был виден ее крупный живот. Я замер, увидев ее. «Черт, только не это! Она беременна! Неужели от этой мрази еще один ребенок, обреченный на страдания?» Бита выпала из рук. Я чуть было не застонал от безысходности. «Почему такие вообще плодятся?» От гнева я заскрепил зубами и добавил смачного пинка Нишему. «Кто ты?» — в ужасе спросила, по всей видимости, мама Райли. Голос у нее был тусклый, говорила она через силу, словно в горле что-то застряло. На острой скуле клякса и растекся багровый синяк. От женщины похвал алкоголем, движения были вялыми, а взгляд рассеянным. Но даже в таком состоянии она держалась за живот, будто хотела защитить нерожденного ребенка. «Что тебе нужно? У нас ничего нет!» Продолжала она, медленно сползая по стенке, а затем кое-как села рядом со скулящим мужчиной. «Замолчи, тебя не трону!» Я наклонился, взял его за волосы, он протяжно застонал, кровь заливала ему лицо, и приподнял голову. «Ты бил, Райли?» – спросил я. «Нет, нет!» – испуганно затараторил он в ответ. «Гребаный лжец!» Не удержавшись, я ударил его кулаком в челюсть. Он заорал, а женщина умоляла меня остановиться. «Если я еще раз увижу тебя здесь, то оторву яйца, понятно?» — прикрикнул я, беря обиту в руки. «Пожалуйста, не трогайте его!» — рыдала мама Райли. «Тебе понятно?» — спросил я, игнорируя ее всхлипы. «Да!» — заорал Ниши в ответ, вытирая лицо от крови. «И ты больше никогда не поднимешь руку на ребенка!» Ее ты тоже не тронешь. Если я только узнаю... Я никого не трону, об... обещаю...» Ткнув битой отчему Райли в бок, я надавился всей силой, наслаждаясь тем, как он страдал от боли. «Сегодня ты свалишь отсюда». «Да, да», — повторял он. Я поднялся во весь рост и посмотрел на женщину. Мне никак не удавалось понять, почему она жила с этим нишем, ведь он бил ее и Райли. Но я не собирался лезть так глубоко в их проблемы. Сам утопал по горло в собственных. Наскоро вытерев испачканную ладонь джинсы, я с фальшивой непринужденностью спросил, указав на ее живот. «Кто там? Мальчик или девочка?» «Я...» Она держалась слабыми руками за мужчину. «Не знаю». «А когда узнаешь надо Неуверенно пробормотала она, напуганная моим интересом. «На УЗИ сходить». «Так сходи!» – проворчал я. «Это за деньги!» – в слезах бросила женщина и поджала губы. Я устал, потёр переносицу. «Ладно», – растражённо проговорил я. «Отвезу на УЗИ и заплачу. Но!» – показал пальцем в сторону комнаты. «Больше никакого алкоголя. Ты же беременна. Ты вообще хочешь лучшей жизни!» Она нерешительно кивнула. «Тогда для начала этого мудака вышвырни из квартиры!» Я указал битой на мужчину. «Ты меня слышал, ублюдок? Чтобы ноги твоей здесь не было!» «Понял я, понял!» Последний раз, бросив беглый взгляд на обшарпанный коридор, грязные стены и потертый пол, я зачем-то бросил глупое «пока» маме Райли и вышел из квартиры. «Господи, что я творю? Зачем пришел к ним?» На улице я накинул капюшон и судорожно закурил, пытаясь осознать, что сейчас устроил. Избил отчима Райли и, получается, взял его маму под опеку. Ведь так выходило. Мальчишку уже не вернуть, так нет же, я все равно не мог успокоиться и хотел хоть какой-то справедливости. Но все это не искупит вины за то, что Райли в могиле. Когда я вырасту, то побью его. Хотелось верить, что я поквитался с отчимом за Райли, и мальчишки там на небесах лучше. Докурив, я поймал такси. Эдвард потребовал снять номера с нашей машины и пока на ней не ездить, чтобы не попасться. Хорошо, что хоть после заварушки с Жаком мне удалось найти ее именно там, где оставил. Я бы даже сказал, что это неслыханное везение. Никто не попытался угнать машину, украсть зеркала или проколоть шины. Должно же хоть иногда мне везти». Прячась от мистера Эна, мы временно закрыли дом спасения и поддержки и сняли маленькую студию в самой глуши запретных земель. Выходили только по ночам, а в остальное время отсиживались в четырех стенах. Скэрилл с каждым днем становилось все лучше. И это неудивительно, ведь кровь переносчика делала свое дело. Он теперь мог обходиться без капельницы и даже сидеть в кровати». Эдвард нанял врача, который навещал Скэриэлла два раза в сутки и следил за динамикой выздоровления. Не знаю, сколько пришлось заплатить, но Эдвард убедил меня, что врачу можно доверять. Войдя, я увидел Скэриэлла, развалившегося в постели. Он страдал от скуки, прикованной к кровати. Здесь не было ни книг, ни интернета, ни даже телевизора. Самая настоящая дыра. «Чего так долго?» – капризно выдал Скэриэлл. Я отметил, что на нем чистые бинты, а значит, недавно приходил врач. «Дела», — прислонив биту к стене, я повесил куртку. Выйдя глубокой ночью, я до утра просидел в подъезде от Чимарайли. Никак не решался на большее. И все-таки был доволен тем, что собрался с духом и избил его. К моему удивлению, ни Эдвард, ни Скэриелл не лезли с вопросами. Их даже не смутило, что я ушел с в сумке «Кофе купил». — спросил Эдвард, поднявшись из-за стола. Я молча протянул ему пакет с продуктами. «Кто-нибудь, сделайте мне кофе, пока я не помер!» — крикнул Скэрел. «Не смешно!» — буркнул я. «Шутит, значит, скоро выздоровеет!» — снисходительно промолвил Эдвард. Раздался долгий настырный звонок, после которого мы все замерли, поглядывая друг на друга. «Ты кому-нибудь говорил об этом месте?» — с упреком спросил Эдвард. «Конечно нет», — прошипел я. «Может, врач что-то забыл и вернулся?» «Кто-нибудь откройте, или вы все оглохли?» — громко спросил Скорелл. «Я бы и сам открыл», — он продемонстрировал свою забинтованную грудь. «Да боюсь заляпать все кровью». «Ты кого-то ждешь?» — настороженно спросил Эдвард, доставая пистолет из прикроватной тумбочки. Скайриэл только насмешливо улыбнулся. Поняв, что от него помощи не дождешься, Эдвард кивком указал мне на дверь. Я взял биту и медленно посмотрел в глазок. «Да открывайте, а то этот чокнутый опять начнет звонить, а потом еще и дверь вышибет». Как только Скайриэл это произнес, раздался еще один звонок, а затем три глухих удара. «Сдавайтесь, полиция!» — прокричал с той стороны Адам. Я открыл и отошел на пару шагов, не выпуская биты из рук. «Ты!» — взревел Адам, увидев Скориэла. «Мы так, не договаривались!» «Что происходит?» — спросил я у входящего Кэмерона. «Я тоже хотел бы разобраться», — недовольно проговорил он и, оглядев меня и Эдварда, насмешливо добавил. «Это вы так гостей встречаете, сбитый и пистолетом?» Эдвард медленно опустил оружие, неотрывно следя за Адамом. «Похоже, только его он считал опасным, но я бы и с Кэмерона не спускал глаз». «Сукин ты сын!» — продолжил Адам, крича на Лоу. «Этого не было в нашем плане!» «Зато теперь мистер н думает, что я мертв!» — ухмыльнулся Скорелл. «В каком блаженном неведении он живет?» — Кэмерон враждебно посмотрел на Лоу. «А вместе с тобой мертвы и его люди. Если мистер н узнает...» «Я не просил тебя убивать их!» — невинно добавил Скорелл. Услышав это, Адам чуть было не набросился на него с кулаками, но я, Эдвард и Кэмерон задержали Шера, вцепившись в его массивное тело. «Полегче, здоровяк!» – Скэриэл сел на кровати. На секунду его лицо исказилось от боли, но он тут же натянул улыбку до ушей. «Что здесь творится?» – строго спросил Эдвард, когда разгневанный Адам отошел к стене. На всякий случай я встал между Адамом и Скэриэлом. «О чем вы договаривались?» Продолжил расспросы Кэмерон. Адам ходил взад-вперед, шумно дыша. «Не понимаю, чего ты злишься?» ледяным голосом произнес Скайрил. «Так бесишься, как будто прежде мистер Н не собирался от тебя избавиться». Адам остановился и сердито уставился на него. «Простите, что?» Повысил голос Кэмерон и обратился к Адаму. «Что этот придурок сейчас несет? Мистер Н хотел от тебя избавиться? За что?» «Давайте для начала все успокоимся», — рассудительно предложил Эдвард. «И вы нам объясните, что, черт возьми, здесь происходит». Скариелл дотянулся до пачки сигарет и закурил. «Долбанный переносчик», — пробурчал Кэмерон, на что Скариелл одарил Клэбера обаятельной улыбкой, выпуская табачный дым в его сторону. «Ну», — нетерпеливо произнес я, — «кто расскажет?» Мистер Энн захотел избавиться от Адама и приказал мне заразить его, чтобы через полгода он сдох. Как ни в чем не бывало, начал Скорел. А я решил, что лучше нам объединиться. «За что избавиться?» – набросился на него Кэмерон. «Сказал, что Адам имеет слишком большое влияние в банди, и низшие готовы за ним пойти», – пожал плечами Скорел. «Мистеру Энну соперники не нужны. Он мне так это объяснил. Сукин сын!» не унимался Кэмерон. «Когда, мистер н тебе это приказал?» «Два месяца назад». «Он хочет избавиться от Адама, это понятно. Но что произошло на закрытых заводах?» спросил Эдвард. «Мистер н хотел поймать Скориэлла, потому что тот ворует все, что плохо лежит», усмехнулся Адам. «Сколько ты присвоил? Пару миллионов?» «Это все домыслы и лживые сплетни», обиженно проговорил Скориэлл. Я украл намного больше, чем мистер н может себе представить. Мы в полной заднице», — сев на стол и схватившись за голову, трагично протянул Кэмерон и тут же вскочил, обращаясь к Адаму. «Да как ты вообще с ним начал работать?» «Он предложил выгодное сотрудничество», — хмуро ответил Адам, скрестив руки на груди. «Дал мне неделю на размышления. У меня не было выбора. Не мог же я заявиться к нему в офис и спросить в лоб, «Ты решил меня прикончить?» «Кэм, не переживай ты так!» После затяжки миролюбиво бросил Скэрил. «Еще раз так меня назовешь, и я отрежу твой поганый язык!» рявкнул Кэмерон. «Да он у тебя бешеный!» Смеясь, Скэрил посмотрел на атома «Не думал о кастрации?» Он указал рукой на пах, изобразив пальцами ножницы. гормоны сшибает на раз. Легче контролировать будет». «Для человека, которого только два дня назад вытащили с того света, ты больно дерзкий», — процедил Кэмерон. «Приму за комплимент», — Скориэлл потянулся к пепельнице потушил недокуриную сигарету и широко улыбнулся. «Будешь выпендриваться? Я наплюю на наш уговор», — понизил голос Адам. «Как ты мог обо мне так подумать?» — Скориэлл поднял руки и невинно похлопал ресницами. «У меня голова раскалывается от вас всех». Эдвард устало направился к кухонному островку. «Кто будет кофе?» Когда все получили по чашке быстро кофе, кроме Адама, он от всего отказался, как будто Эдвард хотел его отравить. То немного успокоились. Кто-то уставился в пол, механически помешивая ложкой сахар, а кто-то гипнотизировал свою чашку, словно горячий напиток мог о чем-то поведать. Адам все так же стоял у стены со скрещенными на груди руками и сверлил нас троих угрюмым взглядом. «Давайте еще раз», — начал Эдвард, привлекая всеобщее внимание. «Мистер Энн хочет прикончить Адама за то, что тот набирает популярность среди низших, и он боится, что ты, — он указал на Адама, — свергнешь его и займешь его место, так?» «Ага», — Скэрилл охотно кивнул. «Видимо, да». нехотя согласился Адам. «Он перестал поручать мне важные дела и часто отправляет по мелким заданиям подальше от главных улиц». «Значит, не я один это заметил?» вспылил Кэмерон. «Я тебе об этом говорил, но ты сказал, что я все выдумываю». «Ты был прав», согласился Адам. «Но на тот момент я не мог тебе все рассказать». «Скэрил, ты уверен, что мистер Эйн хочет тебя убить из-за денег?» спросил Эдвард. «Допросить, а потом убить», — поправил Скэрилл, подняв указательный палец. «Да вы на него гляньте!» — воскликнул Кэмерон. «Его хочется прибить и за меньшее». «Что ты сказал мистеру Эну про Адама?» — спросил я. «Я сказал, что выполнил этот заказ. Пообещал, что Адам умрет за полгода. И вот прошло два месяца. Так что будь добр через четыре месяца сдохнуть. Я не могу испортить свою репутацию переносчика». «Ну, раз ты просишь», — Адам закатил глаза. «Получается, мистер Энн убил двух зайцев разом? но он так считает», — подал голос Кэмерон. «А ты сечешь», — подмигнул ему Скорел. «Хотел убить двух зайцев, но, как говорится, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». «Не делай так больше», — скривился Кэмерон, видимо, не оценивший подмигивание Лоу. «Ужасное зрелище», — он изобразил рвотные позывы. «Ладно, с этим разобрались», — продолжил Эдвард, не обращая внимания на их препирательство. «Что у вас за договоренность?» «Как только мистер н заказал мне Адама, я пришел к Шеру и выложил все карты. Предложил объединиться и избавиться от босса». А -а -а", разочарованно протянул Кэмерон, — «всего-то, а я-то думал». «Он сейчас серьезен», — выдал Адам потерявшую. «Что?» «И ты молчал два месяца?» Это было одним из пунктов. Никто не должен был знать о том, что я и Лоу в одной команде. «Но мне ты мог сказать?» – проворчал Кэмерон. «Нет, не мог», – отбил Скайрилл. «И я никому не сказал. Эдвард и Джером тоже ничего не знали. На вас могли надавить и вытянуть информацию». «Какие еще у вас были пункты?» – спросил я. «Никто не должен знать о нашем уговоре». Повторил Скэррил. Чем меньше знают, тем лучше. А еще каждый из нас должен был в случае опасности защитить напарников. Не понял, буркнул Кэмерон. Напарники, типа меня или Джерома? Если бы ты попался в руки к мистеру Эно, то Скэррил постарался бы тебя вытащить. Если бы попались Джером или Эдвард, то их должен был вытащить я, объяснил Адам. Так вот почему ты устроил цирк перед Джаком. — воскликнул Кэмерон, — и полез в машину Батлера. А я думал, что ты окончательно рехнулся. Двинулся уже со своим Джеромом. — Я слышу нотки ревности, — злорадно пропел Скэриел. Кэмерон показал ему средний палец. — Ты только на словах такой борзый. Хорошо языком мелешь. Может, им поработаешь в другом месте? — съязвил Клэбер. Скэриел ухмыльнулся и языком толкнул внутреннюю сторону щеки. — Лоу! — рявкнул Адам, направляясь к нему. «Ты сейчас пожалеешь, что остался жив!» Я примирительно встал у него на пути. Понятное дело, его я бы точно не смог остановить. Скэрилл развлекался, по всей видимости, устав от сидения в этой дыре но от его вызывающего поведения мы все могли схлопотать. «Давайте остынем и обсудим ситуацию», — громко предложил Эдвард. Адам провел пятерней по волосам и обратился к Кэмерну. «Помнишь, мне позвонил Жак по телефону в тот день. Он сказал привести Джерома и Эдварда на допрос. В это время начали искать Скэрилла. Мистер Энн решил с ним разобраться, и мы с тобой как раз увидели Джерома». «Какая интересная картина вырисовывается», — самодовольно произнес Скэрилл. «Кто-нибудь, заткните его», — простонал Кэмерон. «У меня сейчас голова взорвется», — он обратился к одному. «По этой причине ты начал внезапно предлагать Джерому вступить в нашу банду, а я думал еще что ты спятил «Да я даже ничего не успел толком придумать. Мне нужно было разобраться с Жаком. Пришлось врать, что Джером сдаст Скэриэла». Адам как будто оправдывался. «Сейчас понимаю, что нес херню, но тогда думал, что это единственный способ вытащить задницу Джерома. Жак хотел убить его». «О!» Я был ошарашен». «Э-э, ну, типа, спасибо тогда». Адам ничего не ответил. «А что насчет таблетки виса? Я думал, это все было спланировано». «Таблетка виса?» спросил у меня Эдвард. «Не», Кэмерон поставил пустую чашку на стол. «Я просто тебя угостил. Решил, что могу заполучить еще одного покупателя». А когда Адам начал представление перед джаком то уже импровизировал на ходу. «Понял только, что Адаму надо тебя спасти». А зачем? Хрен его знает. Ну и в лес. Как все удачно совпало, да?» Довольным тоном протянул Скэрил. «Мы как бы в бегах», скептически напомнил ему Эдвард. «А тебя прирезали». «Это детали», отмахнулся Скэрил. «Сейчас у нас главная цель — избавиться от Тони». «Это шутка?» спросил Кэмерон у Лоу. «Нет, серьезно. На чем ты сидишь? Таблетки? Или это антидепрессанты?» «Что за чепуху ты мелешь?» «Боюсь, что он серьезен как никогда», — проговорил Эдвард. «Ты сумасшедший!» — выдохнул я. «От джака мы избавились. Мистер Энн думает, что я мертв. Но вскоре он поймет, что его обманули». «Еще сутки, и люди мистера Эна начнут бить тревогу в поисках Жака», — сказал Адам. «Я знаю», — усмехнулся Скайриел. «Мы должны приготовиться». «К чему?» Подал голос я. «К праведному гневу босса!» Пафосно закончил Скэриел. Мы обсуждали, спорили, и Адам чуть вновь не подрался со Скэриелом, спровоцированный его едкими замечаниями. В напряженной обстановке пролетели три часа, и когда они с Кэмероном ушли ближе к вечеру, я вздохнул с облегчением. Перед сном к Скэриелу успел еще раз наведаться врач и перебинтовать грудь. От каждого движения у него кровоточила рана, и бинты вновь становились алыми. Эдвард вышел проверить машину, убедиться, что я правильно припарковался, и включил сигнализацию. Он постоянно беспокоился, как бы местные ее не угнали. Я лежал на полу на тонком одеяле и укрывался собственной курткой, пытаясь не замерзнуть. В доме было отключено отопление, и мне казалось, что в студии холоднее, чем на улице. За окном совсем стемнело, но сон не шел. Скэриэл уснул под воздействием сильных таблеток, выписанных врачом. В такие моменты я жалел, что не принимаю снотворное. Скэриэл тяжело дышал во сне и часто ворочался. Вот уже двое суток он страдал от беспокойного сна. Внезапно он вскрикнул и проснулся. «Кто здесь?» – испуганно спросил Скэриэл в темноте. «Это я». Я приподнялся и успокаивающе похлопал его по бедру. «Джером...» В голосе слышалось облегчение. «Да». «А где Эдвард?» «Машину проверяет. Тебе приснился кошмар?» «Да». «Что снилось?» Он помолчал, затем, укрывшийся одеялом, тихо произнес. «Неважно». «Скэрил». М -м -м. «Адам опасен для нас. Ему вообще можно доверять». «О чем ты?» Мистер н считал его своим соперником и даже хотел избавиться от него, — «Не думаешь, что он предаст тебя?» «Не переживай», — сонно промямлил он. «Адаму нужны деньги, которые я украл. Я обещал ему приличный куш. А вообще это все ложь про мистера Энна и соперничество». «Что?» «Я обманул Шера. Никто не собирался от него избавляться». «Мистер эн не заказал Адама? Эдвард знает?» «Завтра вам хотел весь план рассказать». зевнул Скэрилл. «Мне просто нужно было настроить Адама против мистера Эна. Сначала избавлюсь от босса, а затем и от Шера. Все идет по плану. Спи, Джером, и не волнуйся. Нам еще много чего предстоит. Набирайся сил». «Но почему именно Адам? Он тоже опасен. Потому что за ним пойдут люди после того, как мистер Эн умрет». Скэрилл потер глаза, Голос его прозвучал бодрее. «Меня в банде не жалуют. Еще вопросы». Но мистер н перестал давать ему важные задания, так сказал Адам. «Да все просто. Это я первым соврал ему, что Адам хочет занять его место». «Но ведь это не так!» — воскликнул я. «Не так. А кто проверит? Мне просто надо было настроить цепного пса против хозяина». «Ты обманул мистера Эна», — медленно прошептал я, пораженный тем, какую игру затеял Скэрилл. «И ты обманул Адама. Ты настроил их против друг друга. Они вместе были мне не по зубам, но если разбить, то поодиночке они слабы», — усмехнулся Скэрилл. «Я не доверяю ни Адаму, ни Кэмерну». «Можешь не сомневаться, они нам тоже не доверяют», — хохотнул он. Но Адам нам нужен. Как бы мы к нему ни относились, сотрудничество с ним приносит свои плоды. Например, он спас тебя от Жака. Он убил его и спас тебя. Вот видишь, без него было бы сложнее. Убить мистера Эна – это еще полбеды. Как только все пронюхают о его кончине, то начнут делить территорию. Нужен кто-то, кто встанет во главе группировки. За Адамом пойдут. Он – моя марионетка в запретных землях. Я бы не смог долго руководить Домом спасения и поддержки под носом у мистера Эна. Я пообещал Адаму, что мы поделим владение поровну. А если он со временем передумает и заберет себе всю территорию? Не успеет. Я заберу ее раньше. Как Адам вообще тебе поверил про мистера Эна? Он сначала не поверил. Он же не конченый идиот». Но я заранил в нем сомнения, так что это был вопрос времени. Шер видел, что босс не дает ему нормальных заданий и держит в стороне. Так что он просто сложил два и два. А дальше мнительность Адама сделала свое дело. Все мы подвержены сомнениям. Если я скажу, что заразил тебя и через месяц ты умрешь, то ты сразу почувствуешь кучу симптомов в скорой смерти. Сам себя доведешь. А мистер Энн? Он, получается, тоже поверил? Не знаю, поверил он мне или нет. Это до сих пор для меня загадка, но после моих слов о том, что Адам хочет возглавить банду, размышлял вслух Скэрилл, мистер Энн стал давать ему меньше работы. Так что делай выводы. По коже пробежали мурашки. Скэрилл каждому шепнул на ухо и тем самым сделал врагами мистера Эна и Адама. Я был потрясён тем, как он провел эти манипуляции за спиной у всех». Когда прошли долгие десять минут в тишине, я уже было решил, что Скэрилл заснул. «И что теперь будет?» — обратился я в пустоту. «Да ничего не будет», — внезапно раздался твердый голос Скэрилла. Кажется, он тоже не спал. «Цепной пес сейчас служит мне, хоть он об этом и не догадывается. Я всегда на один шаг впереди».